Глава двенадцатая. «Поля, что ты тут делаешь?» Муж переводит взгляд с меня на девушку. В его взоре столько всего, что я не знаю, какая именно эмоция сейчас преобладает у него. Шок, недоумение, растерянность. Разговариваю с Алисой. Для меня главное — сохранить лицо, не показать, что я на грани истерики и насколько мне больно от происходящего. Мне нужно не показать того, как сильно меня ранит тот факт, что он вообще пошел у нее на поводу и приехал. Возбужденный, взбудораженный и с трудом контролирующий свои эмоции. А все это гремучая смесь. И судя по тому, как именно его тут готовились встречать, Алиса смогла надавить именно на необходимые точки. Потому что, когда мужчина на взводе, он с трудом контролирует себя, и его состояние может стать отличным инструментом в умелых руках. То, что Алиса манипулятор, я уяснила сразу же после нашей встречи в ресторане. Так грамотно строить себя раскаивающуюся скромницу, несчастную влюбленную девушку, может только воистину искушенная жизнью и опытом тварь. Зачем? Голос мужа звучит резко, и в глазах вспыхивает злость. Он смотрит на меня пристально, и я вижу, как горят его глаза и раздуваются ноздри. Мне становится не по себе от того, что он позволяет себе быть таким со мной на ее глазах. Подобным поведением Андрей унижает меня. Еще ответы на вопросы, которые ты игнорируешь. Я не умею играть, тем более своими чувствами, и понимаю, что именно сейчас должна быть честной с ним. Если я не обозначу все свои эмоции и чувства, а буду строить оскорбленную гордость, то просто отдам мужа в руки этой ушлой девки. И как? Нашла? Я же говорил, мы просто сотрудничаем. Муж старается говорить спокойно, но получается резко. Я выйду, вспоминая о своей роли хорошей девушки Алиса и тактично выходит в другую комнату, оставляя нас наедине с недопониманием глубиной с океан. — Черт возьми, Полина, что ты творишь? Вот теперь он не сдерживается, рычит на меня, будто дикий зверь, загнанный в ловушку, и у меня в животе холодеет от того, насколько в данную минуту он не похож на мужчину, которого я люблю и который любит меня. Думаешь, я должна была сидеть в бутике или за швейной машинкой, зная, что ты поехал к ней? Тоже повышаю голос. Не собираюсь больше играть в вежливость, тактичность и стараться цивилизованно разрешать данный конфликт. Хватит с меня быть терпеливой и давать мужу решать этот вопрос мирно. — Что за ересь, Полина? — нервно проводит он рукой по волосам. — С чего ты вообще решила, что я буду здесь? Слышала, как ты говорил со своей просто бывшей коллегой перед тем, как отвезти детей в школу. — Твою мать! И ты, конечно же, сделала вывод, что я поеду сюда? «Андрей, ты себя слышишь? Я что, оказалась не права? Ты же находишься сейчас здесь. Или это твой двойник?» «Она тебя встречает в пеньюаре, на столе вино, а у тебя глаза горят так, будто ты готов ее нагнуть прямо у порога!» Выкрикиваю и краем сознания отмечаю, что нас могут слышать соседи, но мне становится так плевать на это. «Да нет же! Я приехал, потому что она говорила, что будет караулить меня у офиса, если я не приеду поговорить с ней в последний раз!» поэтому решил поговорить наедине. И ты, такой весь благородный, не мог оставить эту проблему на охрану, ведь жаль бедную влюбленную девочку. Полина! Андрей смотрит на меня, играя желваками. Я не узнаю тебя. Кто ты? И где моя жена? Где твоя жена, тупая курица, которая с радостью поверит любой фигне, что ты пытаешься выставить за правду? Сомазлюсь на себя. И тем не менее, Алиса мне сказала, что у вас уже с ней все было усмехаясь, хотя сама хочу плакать. Она не могла такого сказать, потому что это неправда. И кому из вас мне верить, м? Он молчит, шумно дыша. Я клянусь, у меня с ней ничего не было. Ничего, кроме флирта. Не надо отрицать очевидное, Андрей. Тебя тянет к ней. Я видела вашу переписку. Особенно мне понравился момент, где она говорит, что не забудет твои руки. Что такого ты делал ей своими руками, что она этого не забудет? Смотрю, не мигая, боясь пропустить хоть малейшую эмоцию супруга. — Что? — Какие руки? — хмурится он. — Ты еще и в мой телефон залезла? — Хочешь сказать, что в моем месте ты бы отошел в сторону и позволил всему случиться у меня с другим мужчиной? Сверлим друг друга глазами. — Ты не ответил про руки. — Черт, ерунда какая-то! Она подвернула лодыжку, а я растирал ей ногу. — Лодыжку? Или все же ты растирал ей между ног? нервно смеюсь. «А врачи внезапно перевелись, да?» «Полина!» рявкает он. «Ты забываешься?» «Нет, Андрей, это ты забылся и повелся на ее провокации!» «Это не так!» продолжает отрицать муж их связь. «Повторюсь, Андрей, я читала вашу переписку, видела сегодня твой взгляд, и ты... Ты отдалился после того, как якобы ее уволил!» — Понижая голос, больше не видя смысла орать. «И сколько бы ты не отрицал вашу связь, мысленно ты все время с ней!» А я не собираюсь быть на вторых ролях. Полюбил другую, признайся. Не превращай меня в ненормальную, что видит то, чего нет. Ты в нее влюблен?» Андрей смотрит на меня каким-то диким, ненормальным взором. Сцепляет крепче челюсти, а затем отводит взгляд. Делает глубокий вдох и снова смотрит на меня. «Я увлечен, но я справлюсь с этим влечением, потому что ты – моя семья», – заявляет он, «но я уже вылетаю из квартиры». Находиться там нет больше смысла. Как я и сказала, я не собираюсь ждать момента, когда он переборет это порочное влечение, или не переборет, не собираюсь быть для него обузой, вынужденным балластом, который удерживает его от того, чтобы сблизиться с той, к кому стремится все его существо. Если для него она стала не просто девкой, что вешается на шею, но и сумела завладеть его мыслями и желаниями, то не вижу смысла бороться за мужчину который меня не хочет. Похоже, на данном этапе я проиграла.